Быть или не быть, вот так стоит вопрос. Что хуже, сознавать свое бессилие, Перед судьбой, снося ее плевки, Или пойдя с оружием против моря, Угроз войну закончить, умереть, уснуть И навсегда освободиться От тягостной заботы о своей Изношенной телесной оболочке. Финал завидный, умереть, уснуть — Спать и мечтать во сне, вот где шлагбаум. О чем мечтать, коль будущего нет, а настоящее осталось в прошлом? Вот пограничник, что кричит нам «Стой!» И грубо загоняет нас обратно. Кто выдержал бы времени напор, бессилье прав, на фоне права силы? агонию раздавленной любви, власть беззакония над законной властью и подчинение умных дуракам, когда в два счета сводит счеты жизнью обычный нож? Кто стал бы груз тянуть, кряхтя и зарабатывая грыжу, когда бы страх таинственной страны за мысом смерти из широт, которой еще никто обратно не приплыл, не сдержал бы наше любопытство и к пройденному нас не возвращал. Так губит нас абстрактное мышление, и наша смелость чахнет на глазах, отравленная ядом интеллекта, а грандиозный перспективный план свою ориентацию меняет на противоположный результат. Но стоп, Офелия, в твоих молитвах, о нимфа, помини мои грехи.